Глава четырнадцатая. Месть Гестаса. Угедак. Поместье Кохтов. Детектив Рияна Дорин. Плутание по лабиринтам подземных ходов очень скоро начало действовать на нервы. Вот уж никогда бы не подумала, что в мире еще осталось что-то, вызывающее во мне животный страх, как, например, странные шорохи, звучащие в темноте то спереди, то позади. Слабого света, который источала душа Дженисы, едва хватало, чтобы видеть землю под нашими ногами, ведь, как назло, световой шар Ионаса потух. А еще невероятно страшно было встречать по пути какие-то обломки стульев, куски бархатной обивки, красные, слегка присыпанные камешками и комьями, на вид издалека похожие на настоящую засохшую кровь. Хоть в ЦАМТе и было принято по любому вопросу обращаться или же в форт Стражей, или же в ближайшее детективное агентство в том числе с убийством. Однако в нашем пригороде такие события – редкость. А за все время работы в Моран-Дорин-Корт я ни разу не встречала подобного дела, кроме, конечно, исчезновений. И потому, едва увидела впереди что-то красное, тотчас взвизгнула «Ох!», обернулась и бросилась к охту в объятья. «Да, стыдно получилось», особенно когда услышала в ответ «Рияна, успокойся, это всего-навсего кусок ткани». «Я, мне показалось, крысы пробежала», неуклюже оправдалась, пытаясь отодвинуться от графа. Но, увы, он не отпускал, придерживал за талию и как-то странно смотрел мимо меня. А после даже скомандовал «Только не оборачивайся, Джениса, спрячься за мою спину». Беленький силуэт его сестры исчез за спиной брата, после чего он призвал сразу три магических огня, запуская их в темноту впереди себя. Вовремя, потому как в этом жутком тоннеле послышалось странное хрипение, а затем еще и смех, истеричный, больной, противный и невероятно жуткий. На удивление граф пугаться не стал, а лишь спокойно вымолвил «Гестас, ты...» «Ну, конечно же, это я!» — ломкий, молодой, почти девичий голосок зазвучал со всех сторон, уносясь вдаль по коридору. «Долго, однако, до тебя доходило, а? Алхимист, нодр офицер Да, твой дед рыдал бы горькими слезами, узнав, какой сопляжуй в роду дисциплинированных кохтов объявился. Не зря его сжили из старших праведников. Да, не зря». «Но Нирикус все равно взял и перед отставкой наградил Энелия за лояльность. Ведь в предсмертный час нашего менталиста, когда он чуть было не сдох, твой дед нас предал». Голос садовника звучал истерично, то и дело срывался на хрип, в то время как мы его отца, наоборот, наказали после того, как этот гадкий Артибах выжил. «Так нет же! Главный праведник еще и лишил наш род всего!» и этого поместья, в частности. Нет, оно и так мое по праву. Но ничего, скоро ты мне все вернешь. Слушая это, я внутренне боролась с желанием обернуться вопреки просьбе графа, страху и желанию подчиниться приказу Ионаса. Странное дело, но он сам отстранился от меня и шагнул вперед, преграждая путь к страшному нечто, жуткую тень которого я увидела боковым зрением. А когда попыталась выглянуть у него из-за плеча, первым делом увидела множество горящих в темноте глаз. Испугалась и снова спряталась. «Думай, Рияна, думай, чем ты можешь помочь? Что же ты, и он призывай свои комки грязи? Или настолько испугался, что остолбенел?» Продолжал издеваться садовник. «Где же твоя хваленая магия, которой ты стольким обязан? Ведь если бы не она...» и не твой ментальный иммунитет. Мне бы не пришлось все это проделывать на твоем отце и сестрице. Как думаешь, кто во всем виноват?» «Не слушай его», — призывала я, чувствуя, как стоящий предо мной Ионос сник и слегка ссутулился, потому добавила и прижалась к его спине. «Ты не виноват в том, что кто-то замыслил недоброе против твоей семьи». Но мои слова словно прошли мимо ушей графа. И он продолжил молча взирать на Гестаса, как оказалось, щуплого еще совсем мальчишку и нечто страшное и жуткое, хрипящее и порыкивающее из темноты. Я выглянула наружу и приказала себе перестать бояться. «Думай, Рияна, думай!» Между тем лицо парня в грязном замызганном костюме с повязанным спереди фартуком исказило самое настоящее безумие. Пока он довольно скалился, глядя на нас с каким-то даже злорадством, будто уже заранее знал, что победил, это и пугало больше всего. «Ну же, неужели ты ничего не сделаешь мне, пока я буду лишать тебя последнего смысла в жизни, чтобы заставить пасть духом еще больше, прежде чем занять твое тело? И передать титул? Да вообще, все моей семье, моей дорогой сестренке!» которая была вынуждена работать у тебя в служанках. А? Как тебе расклад? Нравится?» При этом безумный взгляд, карих глаз Гестаса, буквально впился в мое лицо. «Ионас!» — не выдержала, и крикнула я на графа. А следом глупая мысль в голове еще и заставила сказать безумные слова «Я согласна выйти за тебя, если ты сейчас же придешь в себя и заставишь этого безумца замолчать!» Скривившись, Садовник истошно завопил «Взять их!». На этом разговор окончился. Ведь из темноты на нас стало надвигаться нечто, если бы не видела своими глазами, никогда бы не поверила. Гигантский цветок с раскрытым ярко-розовым бутоном, обрамленным по краям самыми настоящими зубами, шел на нас, двигая зеленым стеблем, в конце расслаивающимся на тоненькие корни. «Кажется, еще немного, и я хлопнулась бы в обморок». Спокойные слова графа отвлекли в последний момент. «Рияна, смотри, в этот раз я не позволю тебе забрать свои слова назад». Казалось, терпение графа кончилось, и он выдохнул обозленно. «Потому что я решил воздать Гестасу по заслугам». При этом его руки запылали тёмно-синей магией, свечение которой ничуть не прибавляло света. А ещё страшная аура, которую источал его силуэт, заставила буквально вздрогнуть. и Ионас был в гневе, неистовом. И это чувствовалось каждой клеточкой тела. Дрожь охватила меня, когда я смотрела на его ссутулившийся силуэт, не в силах отвести взгляд. «Не смотри!» «Лучше не смотри», — посоветовала Джениса, спрятавшись за моей спиной. А я не могла, словно загипнотизированная смотрела на то, как скрюченные пальцы кохта двигались, магия струилась из его ногтей, стелясь по земле настоящим ковром. Хищный же цветок с человека ростом подходил все ближе, пока не разинул пасть шире и не заглотил графа целиком. а схлипнула я, не в силах осознать произошедшее. «Он его съел! Он только что съел кохта!» Растение при этом подняло выше свой стебель заглатого ионаса до конца и оставило на полу лишь графские ботинки. «Нет!» — взревели мы вдвоем с Дженисой. А после я еще и запричитала «Нет, нет, нет!» Сестра ионаса горько заплакала, судорожно всхлипывая. Слезы навернулись у меня на глаза, прежде чем я услышала истеричный смех Гестаса. «Да что вы, дурочки, волнуетесь-то так? Тело Иона еще целое? Мне он еще нужен, чтобы проводить ритуал?» Зацепившись за эту мысль, я сжала пальцы в кулаки и зашагала в сторону этого подонка. «Ведь точно, как он и сказал, Ионос, наверное, жив». «Выплюнь!» — приказала я растению. «Выплюнь моего кохта обратно! Ты слышишь меня? Слышишь?» Не знаю, откуда во мне взялось столько смелости, чтобы схватить камень под ногами и со всей силы кинуть его в растение. Но оно по-прежнему словно пережевывало или обсасывало что-то внутри, двигая кислотно-розовыми лепестками, окаймленными поблескивающим в темноте соком. «Ха-ха-ха!» засмеялся из-за моих потуг Гестас. А после воодушевленно выдал, словно успокаивал, гаденько так, с издевкой. «Не переживай, чароловка лишь выжмет из него магию, а потом действительно выплюнет». После чего и вовсе покатился со смеху «Ах, ха-ха-ха-ха! Вот уж не думал, что поймать нашего умелого Ионаса будет так просто!» От этих слов меня лишь сильнее передернуло, и я чуть было сама не бросилась к этому противному пареньку с черными-черными кругами под глазами, а еще с безумным блестящим взглядом. Но вдруг услышала в своей голове чужие слова. «Приди в себя, Рияна, и вспомни, зачем мы здесь?» «Узнала! Я узнала эти слова! Слова графа!» Округлив глаза от изумления, Я, наконец, поняла, что у Кохта все под контролем. И ведь точно, он же сам словно поддался. Да, ведь так и было. Было? Да? Потому я заставила себя продолжить этот спектакль, шмыгнула носом, по примеру Дженисы, и выдохнула состраданием. Зачем? Скажи, зачем тебе все это? Глупо, конечно, ведь он уже и так все сказал. Правда, для начала разговора, думаю, и этого хватит. Но нет. Садовник лишь удивился моим словам, а еще повторил за мной. «Зачем?» – парнишка словно оскорбился. «И ты еще спрашиваешь?» «Он!» – садовник ткнул пальцем в сторону гигантского чавкающего бутона, а я скривилась, услышав. «Он забрал наш титул! Теперь настал черед ройдов возвращать свое праву Его противный визгливый голос буквально резал слух, заставляя вжимать шею в плечи. Но я продолжила свой расспрос. «А жениса Где ее тело? Ты... Ты же с ним что-то сделал? Зачем, скажи?» «Да уж», — сама скривилась от фальшивого волнения, звучащего в моих словах. Могла бы и убедительнее врать. Но, на мое счастье, Гестусу этого оказалось достаточно, ведь он продолжил делиться необходимыми знаниями. «Ха! Это взбалмошная кокетка!» — садовник усмехнулся. «Вначале я хотел переселить свою сестру в ее тело чтобы добраться до богатств, кохтов. А после он задумался буквально на мгновение, переводя взгляд куда-то за мою спину. Но позже понял, что у нее почти нет власти, и если и он женится, Джинни станет в лучшем случае приживалкой. В худшем же будет вынуждено выгодно выйти замуж, потому что все состояние унаследует единственный сыночек. Вот так-то. А после будто опомнился и махнул рукой своему растению. «Так, хватит бездельничать, неси его в логово. Там и займемся претворением плана в жизнь». Удивительно, но про меня словно забыли. Гестас во мгновение развернулся на пятках и думал уйти. Однако, увы, обернувшись ко мне, гаденько бросил. «Как бы мне не хотелось оставить тебя в живых, но лишние свидетели мне не нужны. Извиняй!» Его рот исказил еще более гадкий оскал, обнажая, казалось, даже задние зубы. «Могу предложить вам лишь пожить еще немного и понаблюдать за моим перевоплощением. А? Как идейка?» «Ты, подонок!» — взревела Джениса, бросаясь было в его сторону, но я приказала «Стой!» и, понизив голос, сказала, будто запинаясь м «Мы согласны». Тем более и так собиралась искать тело сестры Ионоса. «Надеюсь, только у Кохта все под контролем. Ведь так?» «Да, Рияна!» Прозвучало у меня в голове его голосом, прежде чем я сделала вид, будто покорно следую за растением. Вовремя, иначе моя улыбка наверняка бы все испортила. Справилась с гримасой, что оказалось несложно, ведь, несмотря на слова Кохта, невероятно боязно было плутать по всем этим лабиринтам подземелья. А еще противно приближаться к этому уродцу, дожидающемуся нас обоих, стоя в полоборота с довольной миной на еще совсем молодом лице. Аморальность происходящего заставила передернуть плечами, а еще пристальный взгляд Гестаса немало так нервировал. «Если честно, я хотел начать именно с тебя». Ухмылочка молодого садовника выглядела отвратительно. «Но передумал, ведь магии в тебе почти нет, а моим растениям нужно хорошо питаться. Вот и чароловка выбрала алхимиста, поэтому ты пойдешь исключительно на закуску. Идем». Противная холодная рука подонка Гестаса схватила меня за запястье, когда я прошла мимо него. Вздрогнула, дернулась но стальной капкан ладони садовника не позволил вырваться из захвата. Пришлось сделать вид, будто я смирилась. Однако при этом скосила взгляд к Джениссе, которая тоже вроде как притихла, точнее, летела молча рядом со мной с правой стороны. В общем, будем действовать по обстоятельствам, которые пока что складываются не лучшим образом. Радовало во всем происходящем одно – идти далеко не пришлось. Буквально за несколькими поворотами темного земляного тоннеля оказалась деревянная дверь, за которой скрывалась гигантская комната. Именно комната, скорее всего, какой-нибудь подвал поместья потому как стены ее были обложены камнем. А еще в центре висела подсвеченная магическими огоньками жестяная люстра. «А мы пришли», – любезно произнес садовник, делая галантный знак рукой, мол, «прошу». Воспользовавшись случаем, я отцепила руку и зашла внутрь, а затем во все глаза уставилась на стеклянные резервуары с прозрачной жидкостью, в которых плавали людские тела. Чароловка, заглотившая Ионаса, при этом остановилась возле пустого резервуара и, видимо, ждала приказаний. «Папа!» — вскричала Джениса, влетевшая в комнату после меня. Не обращая ни на кого внимания, душа девушки кинулась вперед и застыла подле стекла, за которым в зелено-желтой жидкости плавало тело какого-то мужчины средних лет с темными, почти черными волосами, словно поднявшимися ореолом вокруг лица. Из увиденного радовало лишь то, что старший Кохт был одет, но только в нижнее белье. Происходящее в целом вгоняло в то еще уныние, и заставляла дрожать от страха до стука зубов. Я зачем-то перевела взгляд на следующий резервуар и обнаружила там молоденькую девушку, довольно высокую, худощавую, лицом очень похожую на Ионаса, но с более утонченными, женственными чертами лица. Вот мы, по всей видимости, и нашли тело Дженисы. Всколыхнувшаяся внутри счастье потухло, едва садовник заговорил. «Что ж...» «Раз я нашел Ионаса, мне теперь не нужно тело Джинни». С этими словами он прошел в центр комнаты, где оказалась начерчена какая-то пентаграмма, окольцованная заклинанием. Последующие события были за гранью моего понимания, потому как Чароловка недовольно взвыла, открывая свою розовую пасть, а внутри никого. «Где?» — только и крикнул Гестас на все помещение. Его тело скрючилось, руками он обнял сам себя, а глаза полыхнули безумием. «Где он?» В следующий миг темно-синее магическое облако заполонило комнату, стелясь по полу плотным, почти осязаемым ковром, из-за чего я испуганно подняла вначале одну ногу, пошатнулась, затем переступила на другую. Вроде бы никакого вреда от него я не ощущала потому выдохнула и снова посмотрела в сторону подлого садовника. А он метнулся к резервуарам и стал испуганно пятиться, озираясь по сторонам. Я, к слову, тоже во все глаза удивленно таращилась, не в силах понять происходящее, пока не услышала глухие шаги, будто босых стоп по полу. Оказалось, это Ионос прошел вслед за нами в помещение, а на середине пути к Гестасу снял с себя полок невидимости. «Вот теперь-то я точно могу с тобой расправиться!» Голос Иона созвучал тихо, спокойно, и почему-то мне от этого стало очень страшно. Это его поведение меня пугало даже сильнее, чем то, как он кричал на всё поместье. Сейчас его свирепая, затаённая злоба и ярость ощущались каждой клеточкой тела, заставляя вздрагивать после каждого слова. Кохт между тем продолжал. Какое же ты глупое создание, Гест, провернуть такой архисложный план с выселением души из тела, применить гениальнейшую формулу, но ошибиться в одном. Звание Нодр-офицера мне присвоено не просто так, и тем более не из-за призыва комков грязи. Это звание — универсальный показатель моей живучести. Оно означает, что я за свою службу выжил во время десяти волн нашествия демонов, хотя на самом деле даже больше. Как думаешь, мог бы я уцелеть, имея в запасе только заклинание призыва комков грязи, а, Гестас? К слову, наш доблестный Нирикус Артибах вначале пожаловал звание нашей семье, а затем обязал служить всю мужскую половину у запретной башни». Видимо, пожалел о такой щедрости, как титул графа. Пока он все это говорил, неспешно шел через всю комнату к оцепеневшему садовнику, который только и делал, что открывал и закрывал рот. При этом самый Онос выглядел каким-то эфемерным, прозрачным, словно магическая обманка. Миг, и рядом со мной возникла еще одна иллюзия, хотя это и не была прозрачной. «Скучала?» — произнес несносный кохт у меня в голове. Я же чуть на месте не подпрыгнула от неожиданности и счастья. Еле сдержалась, ладони сжала в кулаки, сдержанно улыбнулась и кивнула, заливаясь краской стыда. «Да уж, во всей этой ситуации я ровным счетом ничего не сделала, чтобы помочь. Лучшее, что я могла, это молча стоять и не создавать проблем». «Не подходи!» — вскричал Гестас, когда опомнился. Его глаза полыхнули магией, и чароловка в очередной раз дёрнулась в сторону иллюзии, которая, естественно, снова её проглотила. И опять произошёл тот же самый спектакль, только уже без упавших ботинок. «Ах-ха-ха-ха!» Раскатистый смех Ионоса или его иллюзии прозвучал прямо из бутона этого жуткого растения. «Неужели магические обманки настолько вкусные?» «Ты!» В этот раз садовник ткнул пальцем в мою сторону, а я изумлённо посмотрела туда, где рядом со мной стоял Ионос. «Я одна, что ли, его вижу?» «Ты! Иди сюда! Я приказываю!» — крикнул на меня Гестас. «Ага!» — размечтался. Недовольно скрестил руки на груди и упрямо вздёрнула нос со словами. «Вот ещё! Иначе я! Иначе я!» Садовник предпринял попытку угрожать и полез в свой грязный фартук. Но не тут-то было. Появившийся рядом Ионос сковал его магией, приподнимая в воздух над полом. Еще секунда, и от чароловки не осталось ничего, кроме зелено-розовой кляксы, стекающей по стеклу вязкой жижей. А теперь ты мне быстро и внятно расскажешь, как вернуть душу Дженисы обратно в тело. И... Кохт кивнул в сторону резервуара за спиной. И что случилось с моим отцом? Где его душа? Но садовник, увы, молчал. Его изумлённый взгляд, казалось, выглядел настолько отрешённо, складывалось впечатление, будто парень совсем тронулся умом. «Что это с ним?» — уточнил Ионос, как ни странно у меня. «Есть несколько предположений», — начала была я по привычке. Однако граф меня тут же вымученно перебил. «Рияна, я всё понимаю про твои дедуктивные штучки, там, но я чертовски устал». Поэтому давай покороче. Короче, так короче. Поэтому рассказала все, о чем знала. Первое – шоковое состояние. Второе – последняя стадия безумия. Третье – какой-то иной магический способ ухода в себя, в укромное местечко своего разума, чтобы не выдать тайн. Читала об этом в магических трактатах сестры, но на практике не встречалась подобным ни разу. «Будем надеяться, что первое», – пробурчал Кохт, критически оглядывая застывшее лицо садовника, который не подавал признаков жизни, если бы не открытые глаза и движение грудной клетки при дыхании. «А может, его душа покинула тело?» предположила Джениса за нашими спинами. «Невозможно!» выдали мы оба в голос. «Мы же не видели его душу!» «Ха!» воскликнула сестра Кохта. «Еще бы вы ее увидели! Тут их столько летает!» «Попробуй найди нужную». «Что?» Кажется, это был мой голос. Или ионаса или наш вместе. Разобрать было сложно, потому как в следующий миг мы услышали жуткий грохот сотрязшей стены помещения, в котором мы сейчас находились. По потолку прошлась крупная трещина, а за ней еще одна. Каменная кладка стен задрожала вместе с полом, и свет погас когда нас, видимо, погребло под огромным слоем земли и камней.